Каждый раз, встречаясь с ними, Гордон словно сам становился лет на десять старше. Дядя Уолтер, тяжкое зрелище. Ему исполнилось шестьдесят семь, и все проценты его посреднических операций вместе с процентами в банке не составляли трех фунтов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Коста-стрит, а жил в сквернейшем пансионе возле Голландского парка это можно сказать стало традицией все джентльмены комстаки оседали в скверных дешевых пансионах глядя на бедолагу дядюшку с его дряблым брюшком одышкой, совершенно лысым черепом мешками у водянистых глаз повисшими усами которые он при встрече тщетно стремился закрутить вверх с его большим бледным неуверенно напыщенным лицом слегка напоминавшим сарджентовский портрет генри джеймса Глядя на него, абсолютно невозможно было представить его молодым. Неужели и в нем когда-то бурлила кровь? Неужели и он лазил на дерево, прыгал вниз головой с купальной вышки, влюблялся? Работали хоть когда-нибудь его мозги? В тех своих хотя бы формально молодых годах пытался ли он что-то выкинуть? Возможно, несколько робких шавостей. Выпивки в унылых барах, парочка визитов к шлюхам. Смутный и скучный блуд наскоро, нечто вроде того, что можно вообразить от чувственности мумий в запертом на ночь музее, а потом долгие-долгие годы пустоты, безуспешного бизнеса, одиночества и тихого гниения в пансионе. При всем том дядюшку на старости лет, видимо, не слишком терзала тоска. Имелось одно, но постоянно занимавшее его развлечение — болезни. Находя в собственном организме все недуги из медицинского справочника, он никогда не утомлялся их описанием. Вообще, как заметил изредка заходивший к дяде Гордон, население пансиона поголовно было сосредоточено на этой единственной и неисчерпаемой теме. Полутемную гостиную сплошь заполняли пары облезлых престарелых джентльменов, обсуждавших симптомы своих хворей. Неторопливые беседы пещерных сталактитов со сталагмитами. Кап, кап. Как с утра ваш артроз. Кап, кап. Мне кажется, слабительные соли дают значительный эффект. И тетя Энджела. Ей уже было 69. Гордон старался не думать о ней. Душу выворачивала. Чем поможешь? Милая, славная, кроткая, гремычная тетя Энджела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 но запаздывала в литературных вкусах лет на двадцать. В девяностых она все еще читала Розу Браутон и миссис Генри Вуд. В годы войны обнаружила Холла Кейна и миссис Хэмфри Уорлд. В двадцатые дошла до Сайлса Хокинга и Генри Сеттена Мерримена. К тридцатым почти, хотя не совсем, освоила Максвелла и Уильяма Локка. Идти дальше было невозможно.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 обмахивающая пыль с неприкосновенного сервиза тетя Энджела в своих кущах шиповника, тетя Шарлотта, ведущая сумеречно-растительное существование в приюте для умалишенных, вкалывавшая по 12 часов в день, а ночами сидевшая над рукодельем Джулия и зарабатывавшей гроши на дурацкой работе, проявлявшей себя исключительно противодействием, мучившийся навек застрявшей рукописью, почти 30-летний Гордон.